Домой. Чунин открыл глаза. Взгляд сразу же зацепился за желтое пятно на обоях и разросшуюся плесень. Мальчик поднялся. На нем все еще была старая одежда и вонючие носки, но он чувствовал себя бодрым и отдохнувшим, словно только что проснулся после долгого крепкого сна. Нужно было зайти в Гамбургер-Хилл, извиниться перед хозяином и заплатить за разбитое окно, потом в больницу к бабушке, затем заглянуть в Центр благосостояния населения и... Стоит ли написать «Джа»? Несмотря на то, что все эти хлопоты вернут его на исходную точку, настроение Чунина было приподнятым. Он прошел полный круг и снова оказался на старте, но что-то в нем изменилось. Ощущение такое, будто он выбил тот самый победный хоум-ран в девятом ининге, от которого тренер Пак обычно сходил с ума. На столе в углу комнаты стоял приготовленный бабушкой завтрак. Дел предстояло много, значит, нужно обязательно подкрепиться. Рис, простоявший три дня, успел затвердеть — а кимчи прокиснуть, но мальчик все равно набрал полную ложку и отправил в рот. Очень вкусно. Это еще не конец. Тренер Пак, пусть и не имел никакого отношения к профессиональному бейсболу, всегда говорил, что играть нужно до последней минуты. Если что-то складывается не по-твоему, это еще не повод все бросить. Набив желудок, Чунин вышел в коридор, Надел кроссовки, притопнул ногой и выпрямился. Выдохнул, расправил плечи. Это еще не конец. И дьявол ведь говорил, что его срок годности не истек. Какой там срок годности? Он ведь даже с булпена не вышел на горку Питчера. Чунин сделал шаг, потом еще один, еще Казалось, в том месте, куда ступала его нога, раздавалась и растворялась в воздухе песня Арталана. Чунин насвистывал себе под нос веселую мелодию.